«Они сами открылись, потому что ты не хозяин себе!» Айра кивнул. «Вы не видели моего лица!» – упрямо сказал Эрдан. «Вы не можете знать, что я не открывал глаза!» Мальчишки переглянулись почти с испугом. Бинердан в своем отчаянии переходил границы дозволенного. «У меня есть показания камеры, закрепленной на том берегу!» – мягко сказал Айра. «Это если ты мне не веришь!» Бинердан потупился.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 И теперь было ясно, что он говорит через силу. Андрей и Тимор Алк, завтра на рассвете мы повторим вашу попытку. Погоди, Аира, погоди.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 Нежно потрескивали ночные голоса, летающие светляки, бледно-зеленые и бледно-голубые описывали спирали внутри спиралей, и большие круги помещались в маленьких. «Аира», — сказал крокодил уже без надежды, и увидел проблеск света впереди за стволами. Старое дерево истекало фосфорицирующей смолой, и два существа, похожие одновременно на сеттеров и ящериц, локали смолу длинными языками. Зеленоватые тени ложились на ближние стволы, сплетенные лианы, запертые на ночь цветы. Ящерицы трапезничали, проникнув к стволу вниз головой, хвостами вверх. Рядом, стоя на коленях, наравне с ящерицами, трапезничал тимор аук Пальцы его были перепачканы светом. Крокодил остановился. «Попробуй», — сказал тимор аук Желудок крокодила был набит простой дикарской едой, которая время от времени просилась наружу. Он судорожно проглотил слюну. Смола, переливающаяся зеленым неоновым светом, не выглядела аппетитной. «Ты уверен, что это можно есть?» «Да, это полезно!» Мальчишка аккуратно, как кот, вылезал ладонь. Горкодил опустился рядом на мягкий, теплый, влажный мох. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно!» «Ты не способен к этой локации!» «Ты что, шел по памяти?» «Прыгал с камня на камень?» Тима Аук поддел указательным пальцем большую каплю смолы, зачерпнул, потянул на себя, дожидаясь, пока истончится и порвется липкая ниточка. «Он все видит!»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 Он в последний момент удержался и не спросил, что такое 0,4 В применении к болевому порогу удержался его буквально на кончике языка.